Остановимся сначала на интересном семействе ложноногих – Боидае, которому принадлежат гиганты змеиного царства. У всех ложноногих голова довольно явственно отделена от туловища, тело очень мускулисто, с боков слегка сжато, хвост сравнительно короток. Главный отличительный признак всего семейства составляют зачаточные кости таза, которые называются ложными ногами и снаружи обозначены двумя маленькими роговыми когатками, которые помещаются по обеим сторонам заднепроходного отверстия. Семейство это обитает почти исключительно между тропиками и в прилегающих странах, исключение только составляет степной Дав ирикс, который обитает в закаспийских, киргизских и калмыцких степях. Живут они преимущественно в лесах, в особенности в странах хорошо орошенных. Некоторые из видов этого семейства могут быть названы водными животными, так как живут и охотятся в воде, а на землю выходят лишь для того, чтобы погреться и поспать. Ложноногие змеи, по большей части, ночные животные, хотя не упускают случая поохотиться и днем. Поселяются они обыкновенно на отдельных скалах и на больших островах среди реки или озера. Другие залезают на деревья и там придаются покою, свившись клубком или перевесившись через ветку. Способ ловли добычи заключается в том, что змея обвивается вокруг схваченного животного и душит его, после чего проглатывает пойманную жертву. Хотя змеи обладают удивительной растяжимостью пасти, но даже самые колоссальные удавы и питоны не в состоянии проглотить человека, быка или лошадь, хотя антилопы-косуль они могут пожирать, и то с большим трудом. Самые большие змеи при встрече с человеком обыкновенно убегают от него, хотя, несомненно, что если бы исполинская змея действительно обвелась вокруг человека, то он мог бы погибнуть. Однако таких случаев известно очень немного. Охотники ревностно преследуют исполинских змей, Тем более, что с огнестрельным оружием борьба с ними не очень трудна. Метко пущенный в голову заряд дроби обыкновенно сразу убивает гиганта, так как змеи эти сравнительно с их величиной маложивучи. Их ловят довольно часто живьем посредством петель, которые ставят перед их убежищем и настораживают таким образом, чтобы животное на пути просунуло голову, Помимо того, существует масса различных способов. Тигровый питон, питон молерус, живет почти во всей Индии, достигает 6 метров и более. По словам одного натуралиста на Цейлоне и Наяве несколько лет тому назад, встречались экземпляры до 10 метров длиной. Голова этого питона красноватая, коричневая или оливкового цвета, спина с желтоватым узорчатым рисунком посредине, желтоватая и вообще более светлая окраска нижней части тела делают наружность этой змеи очень красивой. Близкий родич ее, сетчатый питон, питон ретикулатус, обитающий на Малайском архипелаге в Индокитае, на Филиппинских и Маллукских островах, Длиной он превосходит тигрового питона и достигает 8,5 метров. Среди туземцев распространены об этих змеях многочисленные рассказы, напоминающие сказки древних о драконах, которые выдаются за достоверные многими путешественниками. На границе Бенгалии, рассказывает, например, голландец Клейер, я видел, как змея огромной величины – Напала на буйвола. Бой их представляет страшное зрелище. На расстоянии доброго пушечного выстрела слышалось хрустение костей буйвола, которые раздроблялись этим чудовищем. «Я купил», — продолжает Клейер, «у одного охотника подобную змею и нашел в ней при вскрытии целого оленя средней величины», со шкурой и шерстью. В желудке другой подобной змеи он нашел будто бы дикого козла с длинными рогами, которые были целы. У третьего питона оказался целый дикобраз с иглами, а на острове Амбоин, добавляет легкомысленный голландец, однажды была проглочена даже беременная женщина. Очевидно, этот рассказ, как и очень многие другие, сильно преувеличен. В восточной части Южной Африки живет южноафриканский питон-питон Наталенсис, который очень сходен с только что описанными как по окраске, так и по величине. По всей Западной и Центральной Африке распространен гироглифовый питон-питон Наталенсис, Себуае, названный так вследствие причудливой формы его пятен. Последний на гвинейском берегу у туземцев почитается божеством. Для него строятся храмы и содержатся особые жрецы. Гиероглифовый питон пожирает не только коз, овец, свиней, но нападает также на леопардов. Натуралист Мэтьюс Рассказывает, что змея эта обитает преимущественно в болотистой местности и достигает огромной величины. Со слов туземцев он уверяет, что это чудовище может проглотить даже буйвола. Насколько ужасно это животное для туземцев Африки, можно видеть из рассказа Ля Сепеда», Когда это чудовище, подобно большому бревну, ползет, извиваясь в высокой траве и кустарниках, то уже издали можно заметить след, прокладываемый его огромным телом. Видны целые стада антилоп и других животных, убегающих от него. Чтобы оградить себя от убийственной пасти змея, годно только одно средство — поджечь траву. Всякое другое оружие — Бессильно против свирепого чудовища. Избегнуть смерти можно только противопоставив ему бушующую огненную стихию. Нигде нет спасения от этой змеи, так как она хорошо плавает по воде, даже по морю, легко взбирается на самые высокие деревья, а на открытом месте двигается с необыкновенной быстротой. «В одном овраге, — рассказывает Швейнфурт, — Мой спутник поместился со своим ослом, а я занимался охотой и ранил небольшую антилопу. Я видел, как она бежала по траве и каждую минуту ожидал, что она упадет. Вдруг я услышал, как она издала короткий блеющий крик, и в то же мгновение исчезла у меня из глаз, словно упала в яму. Я пошел через высокую траву к месту, где видел ее в последний раз, но ничего не мог найти. Мои движения были стеснены двумя оружиями, которые я захватил с собой из предосторожности. Продолжая поиски, я вдруг наткнулся на свою антилопу. Она лежала на земле и конвульсивно двигала ногами. Сначала я никак не мог сообразить, в чем дело, и мне показалось, что на животное наброшен какой-то предмет, словно пестрый платок нубийца. Когда я подошел совсем близко, то разглядел исполинскую змею, которая трижды обвелась вокруг моей антилопы, голова питона была откинута в сторону, и острые зубы вцепились в одну из ног жертвы. Отойдя на несколько шагов назад, я выстрелил, и увидел, что чудовище моментально поднялось над землей больше, чем на метр, но тотчас же снова опустилось и стремительно бросилось на меня. Однако оказалось, что первый выстрел попал в цель, так как животное могло двигать только передней частью тела, а остальная была парализована. Убедившись в этом, я остался спокойно стоять на месте и стрелял дробью, Хотя при быстроте движений змеи метко нацелиться было невозможно, однако в конце концов я убил ее, и потом, расправив ее, невольно был поражен ее гигантскими размерами. Самым красивым из питонов должно признать ромбического питона Молерия аргус, который живет в Австралии и Новой Гвинее. Голова у него черного цвета с желтыми пятнами, спина темно-синего и усеяна блестящими пятнами ромбической формы ярко-желтого цвета. Размеры его от 4-5 метров. Питается он сумчатыми крысами, мышами и птицами. Ромбический питон довольно легко привыкает к неволе и делается ручным. Степной удав Ирикс джакулюс, встречается на Балканском полуострове в Прикаспийских степях и далее на восток до Алтая. Он достигает длину 65-77 см, и его легко отличить от других европейских змей по короткому тупо закругленному хвосту и по небольшой совершенно слившейся с туловищем голове. Змея это ярко-желтого цвета местами сероватая, на голове две широких темно-бурых полосы. По всему телу расположено четыре продольных ряда пятен более темного цвета, нижняя сторона имеет более светлую окраску и испещрена черными пятнами. Встречается степной удав преимущественно в песчаных местностях и питается в основном ящерицами. Днем он обыкновенно зарывается в песок, и моментально показывается оттуда, как только почувствует близость добычи. В северной половине Южной Америки обитает обыкновенный удав – бо Констриктор, величиной до 6 и более метров. Рисунок его очень красив и изящен. Основной цвет красновато-серый, по спине проходит широкая полоса серо-желтого цвета, состоящая из больших овальных пятен, Голова разрисована черными полосками. В Древней Мексике это туда считался священным. К нему обращались с молитвами, воздавали ему почести, и жрецы выводили предсказания из его шипения. Живет эта гигантская змея в сухих жарких местностях, в лесах и кустарниках. Здесь она ютится в норах и в расщелинах между корнями, Причем нередко собираются вместе 4-5 экземпляров. В воду никогда не идет и держится в сухих местах. Шомбург однажды встретился с таким удавом, который при его приближении не скрылся в кустах, а остался неподвижен с приподнятой головой. Несмотря на борьбы и убеждения моего спутника-индейца, рассказывает Шомбург, я вступил с ним в борьбу. Выбрав большую дубину за неимением другого оружия, я стал приближаться к змее и только что хотел нанести удар, как животное моментально спряталось в густой зелени, и только шуршание и волнообразное колебание травы показывало след убегающего животного. Не теряя времени, Шомбург погнался за беглецом, который через несколько времени остановился, и снова приподняв голову, с любопытством осматривал своего преследователя. Удачный удар дубины в голову удава так сильно поразил его, что он повалился на землю, а смелый охотник нанес ему еще несколько ударов. После этого с помощью своего спутника Шомбург туго затянул ему шею своими подтяжками. При этом надо было избегать могучих ударов хвоста гигантской змеи. Питаются удавы мелкими млекопитающими, кроликами, мышами, агути, а также щадят и птиц. Из этого рассказа очевидно, что всевозможные страхи, сообщаемые про этих и подобных змей, не что иное, как вымыслы и преувеличения. На свободе удавы питаются лишь такой добычей, которую они умертвили сами, но содержимых в неволе постепенно можно приучить к падали. В Америке из убитых удавов извлекают пользу. Мясо их едят. Причем у негров жир считается предохранителем против многих болезней. Кожу обыкновенно дубят и выделывают из нее различные хозяйственные вещи или обувь. Негры обвивают вокруг своего тела ремни из кожи удава, и считают это также предохранительным средством от многих болезней. Удавов, которые попадают в Европу, чаще всего ловят в петли, которые ставят перед логовищем. Пойманное животное сильно извивается и страшно бьется, однако почти никогда не случается, чтобы удав таким образом задохнулся, так как известно, что змеи могут долго обходиться без дыхания. Шомбург приводит следующий пример живучести этих змей. «Один удав был пришиблен и казался совершенно мертвым, однако Шомбург крепко привязал его веревками к столбам хижины, и предосторожность эта оказалась совершенно уместной. «Неудержимый хохот негров и шипение змеи разбудили меня утром», рассказывает этот натуралист». Я поспешно соскочил с гамака и вышел из хижины. Оказалось, что змея оправилась и делала отчаянные усилия, чтобы освободиться от связывающих ее веревок. Чтобы прекратить ее мучение, я убил ее выстрелом в голову. В Бразилии и на Антийских островах плантаторы часто пускают удавов, нарочно для этого пойманных, в амбары и в склады, где животное это очень ловко истребляет крыс и мышей. Для этой же цели гигантских змей пускают иногда в трюм судна, как это делают, например, китайцы и малайцы. Удавы, как и питоны, очень легко могут переносить голод, вследствие чего пересылка их очень легка. Змею запирают в ящик, крепко сколоченный гвоздями, затем в стенках просверливают небольшие дырки и ящик посылают, нисколько не заботясь о пропитании пленника. Неволю удавы переносят сравнительно легко, хотя редко выживают долго. Замечательный случай, рассказывает Лэнс, который показывает, что даже и в нашем холодном климате полная свобода для тропической змеи весьма полезна. Много лет тому назад в город Шлиц прибыл странствующий зверинец. Одна из бывших в нем исполинских змей была больна. Однажды, когда владелец зверинца как раз был в отлучке, сторож счел змею мертвой и, боясь, чтобы ему не поставили в вину этого несчастья, выбросил ее в речку Шлиц, а в клетке раздвинул несколько прутьев и рассказал, что змея убежала. На следующее утро хозяин зверинца велел обыскать все окрестности, чтобы найти ушедшую змею, но не нашел никаких следов ее. Через несколько дней зверинец отправился далее, причем змею все продолжали разыскивать, пока наконец не пришли к убеждению, что она погибла. Однако оказалось, что змея вовсе не погибла, а прекрасно устроилась в той самой реке, куда ее бросил сторож. В теплые ночи можно было видеть, как она плавала на поверхности и, кроме того, постоянно оставляла следы на песчаных дорожках Графского парка. Несмотря на все старания, змею не удалось изловить. Так прошло лето, и наступила зима. Змея исчезла, и все были уверены, что она погибла от холода, но, к великому удивлению и ужасу жителей, змея эта снова появилась на следующую весну в реке, хотя уже в другом месте — И снова она благополучно прожила лето, счастливо избегая поимки и выстрелов охотников, но на третью весну ее уже нигде не видели. Случай этот, достоверности которого можно сомневаться едва ли, показывает, что на свободе тропические змеи могут переносить значительный холод, тогда как в неволе постоянно приходится заботиться об их согревании В зверинцах их обыкновенно заворачивают в одеяло и кладут на них бутылки с горячей водой. Однако в благоустроенных зоологических садах, где уход за змеями и питание их лучше, они чувствуют себя вообще удовлетворительно. Что касается вышеупомянутых шерстяных одеял, то употребление их представляет даже некоторую опасность для животного. Действительно, Довольно часто наблюдали, что удавы проглатывают такие одеяла, вероятно, под влиянием голода. В берлинском зверинце один удав проглотил одеяло, которое оставалось у него в желудке 36 дней. В течение всего этого времени удав очень много пил и был нездоров, пока, наконец, ему не удалось при помощи сторожа извергнуть обратно через пасть огромный комок шерсти, оказавшейся неперевариваемым. Первенство по величине между всеми исполинскими змеями нового света, без сомнения, принадлежит удаву анаконде – Эонектес муринус. Гигант этот достигает 8,29 метров в длину, а 6-7-метровые встречаются довольно часто. Анаконда – Живет обыкновенно в воде или около воды, прекрасно плавает, может очень долго оставаться под водой и подолгу лежит на дне, отдыхая. На берег она выходит, чтобы погреться на горячем песке или съесть пойманную добычу. Питается анаконда птицами, небольшими млекопитающими, а также рыбами. Среди домашних животных она нередко производит опустошение, почему местные жители ее сильно ненавидят. По словам Шомбурга, анаконда иногда нападает даже на таких больших животных, как свинья. «Во время нашего пребывания в одной гавани, — рассказывает Бетс, — мы были свидетелями странного посещения анаконды. Однажды около полуночи меня разбудил сильный удар в борт лодки, за которым последовал сильный всплеск воды, — от упавшего тяжелого тела. Я вскочил со своего ложа и бросился посмотреть, что случилось. Однако все уже успокоилось и только раздавалось беспокойное кудахтанье кур, помещенных в корзине на лодке. Утром, при внимательном исследовании, в этой корзине оказалась большая дыра и двух кур не доставало. Заподозрили в этом анаконду, и, устроив правильную охоту, убили ее. Рассказывают, что анаконда нападает иногда и на человека. Вот что передает Шомбург. В одной из миссий в Гвиане все были ошеломлены нападением исполинской змеи на двух жителей миссии. За несколько дней до этого один индеец из миссии поехал с женой вверх по на охоту за птицами. Он выстрелил в летящую утку, и она упала на берег. Охотник поспешно плыл к своей добыче, как вдруг огромная анаконда охватила его своими железными кольцами. Пустившись в плавь, охотник не захватил с собой никакого оружия и теперь находился в совершенно беспомощном состоянии. Наконец, немного оправившись от неожиданного нападения гигантской змеи, Он крикнул жене, чтобы она поспешила к нему на помощь с большим ножом, который был оставлен в лодке. Едва индианка приблизилась к нему, как свирепое чудовище набросилось и на нее. Так что несчастная чита представляла собой ужасное подобие группы Лаокоона. Наконец индейцу после отчаянной борьбы удалось высвободить руку и нанести змее ножом, переданным ему женой, несколько сильных ран. Могучие объятия чудовища начали ослабевать, охотника и его жена удваивали свои усилия, и, наконец, змея совершенно распустила свои кольца и поспешно обратилась в бегство. «Это был единственный известный мне случай», — заключает свой рассказ Шомбург, когда анаконда напала на людей. Возможно, что змея в данном случае хотела схватить утку, но ослепленная яростью вцепилась в подвернувшегося охотника. По рассказу Бетса, огромная анаконда однажды чуть не съела десятилетнего мальчика. Дело происходило вот как. Мальчик этот вместе со своим отцом плыли в лодке и высадились на песчаный берег, рассчитывая на собирать здесь плодов. Отец пошел в лес, а мальчик остался около лодки и плескался в воде. Вдруг на него накинулась огромная змея, которая незаметно приблизилась к нему. Она обвелась вокруг мальчика и начала кусать его. Тот поднял отчаянный крик, на который прибежал отец и сумел спасти своего ребенка, убив змею. Толстую, красиво блестящую чешуями кожу анаконды Выделывают, изготовляя из нее сапоги, чемоданы, попоны для лошадей и тому подобное, мясо и жир употребляют в пищу. Кроме людей и взрослых анаконд почти нет врагов, и рассказы о страшных битвах между водяными змеями и крокодилами не иное, как вымыслы.